Оксана Северная. Семья по ошибке или драконий подкидыш для попаданки. Читает Людмила Быкова. Глава первая. Дарья. 31 декабря. День суматохи, неразберихи, хлопот, тазиков с салатами и бесконечных очередей в магазинах. Как и каждый год, я в приподнятом настроении с банкой, горошкой, пакетами подарков мчалась сверх по лестнице встретить Новый год в кругу семьи. Воздух был пропитан ароматом хвои, мандаринов, холодца и майонеза, совсем как в детстве. «Ох, в магазине яблоку негде упасть», – распахнула дверь некогда родной квартиры и принялась стягивать себя за пальто. Практически драка за зеленый горошек и крабовые палочки. Здесь еще колбаса и твое любимая «А вот и наша Дашенька». Все купила. Такая ты у меня хозяйственная. Мама в фартуке и с бегудями в волосах налетела на меня в прихожей так, будто мы не виделись как минимум год. Да и ее голос звучал как-то чуждо. Да и выражение лица оказалось совершенно неестественным. будто она роль в театре играла и весьма посредственно. Шестое чувство мне подсказывало, что что-то здесь нечисто, потому что так мама начинала себя вести только в одном случае. И тут-то мое праздничное настроение улетучилось. «Как я рада, что ты смогла оставить свою бесконечную работу!» Мама продолжила щебетать, принимая у меня пакеты и не обращая внимания на мой озадаченный вид. «Ой, Сашенька, помоги до шутки с пальто. Целый день работает и работает девочка». Предчувствие меня не подвело. «Значит, на этот раз Сашенька». Мама опять решила стать моей свахой и подобрала мне очередного перспективного жениха. Тут же из-за спины матери показался упитанный темноволосый мужчина лет 35 в синей рубашке, пуговки, на которые едва держали оборону и грозились оторваться в любой момент, предоставив взору внушительный пресс. И смотрел он на меня несколько снисходительно, оценивающе как на товар в магазине. «О нет, только не это! Кстати, Даша, помнишь Сашу, племянника тети Марины? Вы играли в детстве в одном дворе?» Мама тем временем подхватила пакет и отправилась в кухню. «Так, салаты надо резать. А вы пообщайтесь тут. Детство вспомните». Никакого Сашу я, конечно же, не помнила. Зато в памяти всплыла предыдущая попытка матери свести меня с сыном одной из своих бесчисленных подруг. Такого позора я не испытывала со времен школы. «Привет». Саша перехватил мое пальто, все так же липко рассматривая меня с ног до головы, остановив взгляд на декольте моего черного праздничного коротенького платья. «А ты подросла, похорошела со времени нашей последней встречи. Помню, у тебя были брекеты и страшненькие веснушки». «Какой нахальный попался!» «О, так ведь и ты тоже подрос, вширь!» Я брякнула, а следом со всех ног бросилась на кухню, оставляя потенциального жениха в одиночестве. Мам, я помогу тебе с салатами. На протяжении последних лет трех мама пыталась устроить мою личную жизнь, и как только у нее появлялась подруга, коллега или знакомая с неженатым женатым племянником, сыном или внуком, меня обязательно пытались с ним свести, потому что мне уже не восемнадцать. Жизнь проходит впустую, потому что пора стареющую мать сделать, наконец, бабушкой. Да и вообще, моя красота с годами угасает. И каждый раз мама мысленно женила меня с кандидатом, а потом ругалась за мою разборчивость. «Нет-нет, я все сама. Развлекайся». Мама встретила меня грозным взглядом. «Да что ты, ты же одна не справишься». Я захлопнула дверь и, смахнув мокрое от растающего снега пряди светлых волос с лица, гневно зашептала «Что все это значит? Кто это вообще?» Мама приблизилась и также гневно зашептала в ответ «Это племянник тети Марины, ему 34 года, вернулся с Питера, холост, работает главным бухгалтером». «Приехал в родной город, потому что хочет остепениться и обзавестись семьёй. Прекрасный мальчик. Я с ним пообщалась. Так что иди и налаживай контакт». «Да ни за что!» Я мотнула головой и принялась разгружать пакеты с продуктами. «Мам, может, хватит уже вмешиваться в мою личную жизнь?» И тут входная дверь хлопнула. Очевидно, жених сбежал. «Он что, ушел?» Мама прислушалась, не обращая внимания на мои слова. «И отлично!» Я хмыкнула. «Главное, чтобы не прихватил твои золотые сережки с комода в прихожей». «Какая ты язва, Дашка! Хороший же мальчик в самом деле!» «Ох, кажется, давление поднимается!» Родительница принялась обмахиваться фартуком одной рукой, а второй схватилась за сердце. Ну вот начинается шантаж своим здоровьем. Плавала, знаю. Так раз он такой хороший. давай его вернем. Я усадила маму на ближайший стол и налила стакан воды. Сейчас Анька с лизой придет. Кузина как раз в разводе и в поисках нового папы для лизы. А мне не до отношений сейчас. работы много. Так что прекрати это сводничество. «Глупая ты, Дашка! Хорошие мужики на дороге не валяются, а работа не волк!» Мама не собиралась униматься. «И вообще, тебе 30 лет почти, между прочим. Тебе замуж надо срочно выходить. Годы-то идут. Ты не молодеешь, а я внуков хочу нянчить. Мне уже перед родственниками стыдно. У Наташи трое внуков, у Марины внучка, чудо-девочка». «А у меня что?» «Гипертония с артритом!» И тут нашу беседу прервало шум открывающейся входной двери. прихожую заполнили радостные голоса, а следом в кухню будто маленький торнадо ворвалась моя двоюродная племянница Лиза, спасая меня от разговора. Она защебетала, по-детски коверкая слова и шепелявя. «Баба Таня, певет!» «Мы ехали, ехали и пехали. «Привет, моя дорогая!» Губы мамы расползлись в улыбке, но тем не менее она бросила в мою сторону коризненный взгляд. «И тетя Дафов здесь! Я тебя люблю!» Девчушка обхватила меня ручками, обдавая ароматом мандаринов и шоколада, а затем отстранилась и покружилась, демонстрируя сшитое мной месяц назад платье. «Смотри, я принцесса!» Голубой атлас, украшенный пайетками, тут же заискрился в ярком свете, а пышная юбка из фатина взметнулась вверх мягким облачком. «И правда, принцесса, самая красивая!» «Так, с меня новогодний подарок. Сейчас принесу!» Я воспользовалась ситуацией, чтобы сменить тему и обстановку. «А ты...» «Иди обними бабушку». В прихожей я столкнулась с небольшой толпой из родственников разной степени родства, которые каждый год собирались именно у мамы. Преодолев все эти бесконечные объятия и приветствия, я добралась до пустовавшей пока гостиной, где в полутьме стояла елка. Под ней были сложены подарки, я нырнула вниз в поисках своей коробки с куклой, отодвинула пакеты, И тут взгляд зацепился за здоровенного размера сине-фиолетовое яйцо. Киндер-сюрприз переросток, только в странной обертке. Все яйцо было покрыто искрящимися в свете гирлянды чешуйками, по всей видимости, из цветной фольги. И чего только не сделают, чтобы детей удивить. Видимо, мама приготовила для Лизы. Подхватила киндер-сюрприз Пола. И удивилась. Яйцо оказалось горячим и довольно тяжелым. А следом... Следом и вовсе вздрогнуло у меня в руках. За яйцом вздрогнуло и я, едва его не выронив. Но это было только начало. Яйцо дернулось раз, еще раз, будто что-то изнутри старательно рвалось наружу. И точно, мгновение... и по яйцу пошла тоненькая трещинка. Следом еще одна и еще. Может, в яйце робот? Я, кажется, видела такие игрушки в роликах в интернете. Хруст, щелчок, и вот несколько чешуйчатых скорлупок отлетели в сторону. И из яйца показалась голова очень крупной фиолетовой ящерицы, носик. ротик с раздвоенным язычком, закрытые глазки, а мельчайшие чешуйки светились и переливались. На макушке торчали два чуть загнутых белых рога. Ну и робот совсем как настоящий. А в следующее мгновение ящерица-робот распахнула глаза, и у меня дыхание перехватило. Бездонные, темные, как морская пучина, Они завораживали своей реалистичностью. Что за... И тут ящерица открыла рот, и я услышала четкое пищание. Ма-ма. Ого, так этот робот еще и разговаривает? Поднялась на ноги, собираясь отнести чудо-игрушку племяннице. Но не успела я и шагу ступить, как в ту же секунду комнату озарила ослепительно яркая золотая вспышка. Я часто заморгала, старательно смаргивая слезы и различая появившийся передо мной силуэт. «Вот ты попалась!» — раздался совершенно незнакомый низкий мужской и довольно угрожающий голос. «Какого лешего? Что это еще за гость такой?» Смахнула пелену из нахлынувших слез свободной рукой и обнаружила в полумраке прямо перед собой незнакомца. высокого, широкоплечего и весьма сурового. Первое, что бросилось в глаза, его костюм. Он сильно напоминал военную форму: куртка с золотистыми бляшками и нашивками, зауженные брюки и сапоги. Внешность была мне незнакома: темные длинные и немного растрепанные волосы, загорелая кожа, небольшая щетина на щеках, прямой ровный нос. острые скулы, тонко очерченные поджатые губы и цепкий, не мигающий выжидательный взгляд. «Что этот тип там сказал?» «Кажется, вот ты и попалась». «Ага, наверное, это очередной сосватанный жених решил произвести впечатление. Может, мама их на сегодняшний вечер десяток припосла в каждой комнате по одному, к примеру». Но а иначе откуда взяться постороннему мужику в гостиной маминой квартиры? Я прочистила горло и навесила на лицо улыбку. Появились вы, конечно, эффектно, да и костюм ваш впечатляет. Но я не знаю, что там про меня наговорила моя мать. Женихов я не ищу. Отношения начинать не намерена. Поэтому давайте прямо сейчас расстанемся, будто и не встречались вовсе. По рукам? Или вы можете познакомиться с моей кузиной? Что за спектакль? Сбежать хочешь, воровка? Даже не думай. Я найду тебя в любом измерении. Незнакомец сделал шаг мне навстречу, и от его взгляда мурашки побежали. Так смотрят охранники в магазине косметики. С недоверием и подозрением. А сейчас не двигайся. «Хуже будет. Медленно, без резких движений. Передай мне яйцо. И тогда твое наказание, возможно, смягчится». «Наказание? Воровка? Что он вообще несет? Что за чушь? И при чем здесь киндер-сюрприз?» Мысли ошарашенно метались в голове, пытаясь выстроиться в логичную цепочку. «Так». Видимо, это все же не эксцентричный жених, решивший произвести на меня впечатление. Это, похоже, псих какой-то. Наверное, зашел вместе с родственниками. Притаился тут в уголке в ожидании своего часа. Что делать-то? Думай, Даша, думай. Если закричу, может кинуться на меня. А если у него нож? Кажется, он что-то сжимает в руке. Кто вообще знает, что у этих психов на уме? Для начала нужно отвлечь его внимание, сбежать из комнаты и вызывать полицию. Или врачей. Или всех сразу. Это какое еще такое наказание? Это я-то Храбрясь, я вскинула подбородок, готовясь швырнуть мужчину киндер-сюрпризом, который я все еще сжимала в правой руке, и сбежать к гостям. С какой это стати я воровка? Это скорее вы вор. Ворвались в дом моей матери и стоите посреди гостиной с непонятными намерениями. Кто вы вообще такой и как здесь оказались? Я буду кричать, и приедет полиция. Сообщников хочешь позвать, значит? Не выйдет. Сумасшедший резко вскинула руку, в которой был зажат непонятно мерцающий предмет, А в следующий миг я ощутила, как все звуки будто растворились в оглушительной тишине. Я ведь просил по-хорошему. Стало и вовсе не по себе. Но некогда раскисать, пора Просил он, значит, по-хорошему. Так пусть получит. Но стоило мне только замахнуться яйцом, как ящерка внутри сдала короткий писк, и выпрыгнула прямо мне на платье, цепляясь тонкими лапками за ткань. Правда, ящерка оказалась вовсе не ящеркая, а непонятным существом с крыльями за спиной, горячим и искрящимся существом. От его чешуи шел жар, а изо рта вырывалась облачко сизово-едкого дыма и даже искры пламени. И опять это пискливая «Ма-ма». А это что еще за чудо техники? Или оно что, реально живое? Проклятое пламя! Этого еще не хватало. Отдай его сейчас же! Мужчина совершил рывок в мою сторону, но я инстинктивно рванула назад и тут же наткнулась пятой точкой на колючую елку. Тут же неловко махала руками, пытаясь восстановить равновесие, и закричала во всё горло. Шары с ёлки грохотом повалились на пол, мне на голову. А крылатая ящерица скользнула назад с королубкой яйца, которую мои пальцы всё ещё крепко сжимали, и тоже заверещала во всё горло. Оказание сопротивления при задержании лишь ужесточает наказание. Значит, будем действовать по закону. незнакомец одним движением сократил разделявшее нас расстояние и перехватил меня под локоть и прямо сейчас ты отправишься со мной только если в псих лечебницу вам там окажут помощь ой мамочки мужчина меня не слушал свободной рукой сжимавший продолговатый предмет псих начертил какой то символы и... Воздух перед глазами в одно мгновение разошелся, будто его ножом разрезали. И вот уже перед глазами была совершенно не мамина гостиная. В золотой дымке появилось незнакомое место. пугающее, реальное место. Один рывок, и перед глазами все растворилось в ослепительном сиянии.